Мордию. город, возникнутый на руинах бывшего Парижа по воле господина Мордью, а также место, где он пребывает в настоящее время, окруженный с трех сторон морской стеной, защищающей его от водной стихии, а с востока – горной грядой, защищающей его от вторжения извне. Мордью представляет собой надежное место, откуда господин может, ничего не боясь, вести войну против госпожи Маларкои. Город также предоставляет ему необходимые ресурсы для его магии. Господин обустроил все так, чтобы все в городе соответствовало его нуждам, а любой, кто сомневается в этом, не понимает, кто он такой. Все, что есть в мордью – его, и все здесь работает для его целей. даже если с виду это не так. Это факт, который следует понять прежде, чем можно будет переходить к какому-либо дальнейшему пониманию.